Глава 21. О Дурине Турамбаре. Женой Хура, сына Галдора, была Риан, дочь Беллигунда, и сыграли они свадьбу за два месяца до того, как уехал Хур вместе с братом своим Хурином на битву Нирнает Арно эдиат Шло время, и не было вестей о муже, и Риан бежала в глушь. Там приютили ее серые эльфы Митрима. Когда же родился сын ее Турн, эльфы взяли его на воспитание. Ариан покинула Хитлум и, придя к Хаут-эн-Денгин, легла там на землю и умерла. Женой у Хурина, правителя Дарламина была Морвин, дочь Барагунда. Сын их звался Турин и родился он в тот самый год, когда Берен Эрхамион повстречал Лутиен в лесу Нельдарет. Еще была у Хурина и Морвин дочь по имени Лалайт, что означает «смех», и Турин, брат ее, нежно любил девочку. Но когда исполнилось ей три года, злой ветер принес из ангбанда моровое поветрие, и Лалайт умерла. После Нирнаэт, Арна и Морвин осталась жить в Дор Ламине, ибо Турину едва исполнился восьмой год, а она вновь носила под сердцем дитя. Жилось в тупору несладко, ибо восточане, наводнившие Хитлум, презирали и притесняли оставшихся в живых из народа Халдора, отбирали их земли и добро их, а детей обращали в рабство. Но столь велики были красота и величие владычицы Дорламина, что даже восточане преисполнились благоговейного страха и не посмели поднять руку на нее и ее домочадцев. И прошел среди восточан слух. Что с Морвин связываться опасно, будто бы она ведьма, искусная в магии и знается с эльфами. Однако Морвин жила теперь в бедности, покинутая всеми. В тайне помогала ей только некая родственница Хурина по имени Айрин, ставшая женой восточанина Бродды, и Морвин жила в неотвязном страхе, что отберут у нее Турина и обратят в рабство. потому задумала она отослать его от себя, так, чтобы никто о том не проведал, и упросить короля Тингала приютить мальчика, ибо Берин, сын Барахира, приходился роднёй её отцу, и, кроме того, старе до того, как пришла беда, связан был с Хурином узами дружбы. И вот осенью в год скорби Морвин отослала Турина через горы в сопровождении двух челядинцев преклонных лет и наказала им попытаться получить доступ в королевство Дориад. Вот так сложилась судьба Турина. Подробно о том рассказано в песне под названием «Нарн и Хинхурин», «Повесть о детях Хурина». Это самое долгое из песней, повествующих о событиях тех дней. Здесь предание это изложено в немногих словах, ибо неразрывно Плетены в него судьбы сельмарилий и эльфов. Повестью горя зовется печальный этот рассказ о наигнуснейших деяниях Моргота Бауглера. В начале года Морвин родила дитя, дочь Хурина, и нарекла ее Ниенор, что означает «скорбь». Турин же и его спутники, пройдя через великие опасности, вышли, наконец, к пределам Дариата. Там отыскал их... Белег Могучий Лук, предводитель приграничной стражи короля Тингала, и отвел гостей в Менегрот. Радушный прием оказал Тингал Турину и повелел считать отныне мальчика своим воспитанником из уважения к Хурину Стойкому. Весьма переменился Тингал по отношению к домам друзей эльфов. Спустя какое-то время король отослал гонцов на север в Хитлум, приглашая Морвен оставить Дор-Ламин и приехать вместе с ними в Дориат. Но не согласилась Морвен покинуть дом свой, где жила некогда с Хурином. Когда же собрались эльфы в обратный путь, она отослала с ними драконий шлем Дор-Ламина, величайшее из сокровищ Дома Ходора. Турин рос в Дориате красивым и сильным, однако в облике его запечатлелась неизгладимая скорбь. Девять лет прожил он в чертогах Тингала, и за это время утихло отчасти его горе, ибо время от времени гонцы отправлялись в Хитлум и приносили ему добрые вести о Морвен и Неонор. Но вот однажды не вернулись гонцы с далекого севера, и Тингал отказался послать новых. Тогда Турина охватил страх за мать и сестру, и, преисполнившись мрачной решимости, Предстал он перед королем и потребовал себе кольчугу и меч, и надел драконий шлем Дорламина, и ушел сражаться на границе Дариата, и стал собратом по оружию Белега Кутелеона. Прошло три года, и Турин вновь возвратился в Менегрод. Явился он прямо из лесной чащи, волосы его были не чесаны, а снаряжение и одежда пришли в небрежение. И был в Дориате некто Саэрос из рода Нандер, эльф, приближенный к королю, давно недолюбливал он Турина, завидуя почестям, какие оказывались приемному сыну Тингела. И усевшись за столом напротив Турина, он принялся насмехаться над юношей, говоря: «Ежели мужи хитлы столь свирепы и дики, то каковы женщины той земли? Верно, бегают они по лесам точно лани одетые лишь... плащ из собственных волос. Тогда Турин, вне себя от гнева, схватил кубок и швырнул его в Саэроса, и сильно ранил его. На следующий день Саэрос подстерег Турина, когда тот возвращался из Менегрота на границе. Но Турин одолел недруга и погнал его обнаженным через лес, точно охотник зверя. Саэрос же, убегая от него, в страхе споткнулся и рухнул в ущелье, на дне которого шумел поток и разбился о скалу, выступающую из воды. Подошли остальные и увидели, что произошло, а среди них был Маблунг, и повелел он Турину тотчас же возвращаться в Менегрот, дабы предстать перед королевским судом и просить короля о милости. Но Турин, полагая, что теперь он вне закона, и боясь заточения, отказался повиноваться Маблунгу и скрылся в лесной чаще, и, пройдя через пояс Мелиан, оказался в лесах к западу от Сириона. Там примкнул он к банде бездомных, отчаявшихся бродях. Немало таких скрывалось в глуши в те черные дни и нападало на любого встречного, будь то эльф, человек или орк. Но когда Тингл узнал обо всем, что произошло, и подробно расспросил всех об этом деле. Он простил Турина, сочтя, что не Турин виновен в случившемся. В ту пору Белик и Могучий Лук возвратился с северных границ и пришел в Менигрот повидать Турина. И Тингл обратился к нему, говоря, «Горько мне, Куталион, нарек я сына Хурина своим сыном. Таковым и пребывать ему, пока сам Хурин не возвратится из мрака и не заберет его от меня. Не желаю я, чтобы говорили, будто Турин несправедливо был изгнан из Дариата в лесную глушь. Порадовался бы я его возвращению, ибо весьма привязался к нему». И ответил Белик, «Я стану искать Турина, пока не найду, и приведу его в Минегрот, если смогу, ибо и мне дорог он». И Белик покинул королевский дворец и долго скитался по Белерианду, четно пытаясь разузнать хоть что-нибудь о Турине, и многие опасности подстерегали его на пути. Турин же долго прожил среди изгоев и стал их главарем, и взял себе имя Нейтан, что означает «обиженный». Банда Турина скрывалась в лесной чаще к югу от Тейглина, когда же минул год с того дня Как Турин бежал из Дариата, Белик набрел ночью на тайное убежище. Случилось так, что Турина в ту пору не было в лагере, и разбойники схватили Белига и связали его, и жестоко обошлись с ним, ибо сочли его лазутчиком Дариатского короля. Но возвратился Турин и увидел, что творят его сподвижники, устыдился, вспомнив все совершенные ими злодейства и беззакония. Тотчас же освободил он Белега, и друзья обнялись после долгой разлуки, и Турин поклялся поднимать отныне руку только на прислужников Ангбанда. Тогда Белег поведал Турину о прощении короля и настойчиво стал убеждать его возвратиться в Дориат, говоря, что на северных рубежах королевства весьма нуждаются в его силе и доблести. Не так давно орки отыскали путь вниз с Нагорьев, Таурнуфуин, поведал Белик. Они проложили дорогу через перевал Анах. Не помню я этого места, промолвил Турин. Мы никогда не уходили так далеко от границ, отозвался Белик. Но ты не раз видел вдалеке пике Криссаэгрима, а к востоку от них в темную гряду Горгород. Анах лежит между ними, выше горных ключей Миндеба. Опасна и трудна та дорога. Однако многие приходят ныне по ней. К Димбору, некогда мирной земле, тянется черная длань, и встревожены люди Бретеля. Мы нужны там. Но в гордыне своего сердца Турин отверг прощение короля, и даже слова Беллига не могли поколебать его решение. Турин в ответ принялся уговаривать Беллига остаться с ним в земле к западу от Сириона. Но Белик не соглашался, говоря, «Суров ты, Турин, и упрям. не мой черед. Если ты и впрямь хочешь быть рядом с могучим луком, ищи меня в Димборе, ибо туда возвращаюсь я». На следующий день Белик пустился в обратный путь, и Турин проводил его на расстоянии полета стрелы от лагеря, но по дороге не проронил ни слова. «Так значит, распрощаемся мы здесь, сын Хурина?» — молвил Белик. Тогда Турин обратил взор свой к западу и различил вдалеке вершину Амонрут, и, не ведая, что ждет его впереди, ответил. «Ищи меня в Димбаре, — говоришь ты, — а я говорю, ищи меня на Амонрут, иначе прощаемся мы навсегда». И расстались они друзьями, но обоих тяжело было на сердце. Тогда Белик возвратился в тысячу пещер и, представ перед Тинголом и Мелиан, поведал обо всем, что произошло, умолчав лишь о том, как жестоко обошлись с ним сотоварищи Турина. И вздохнул Тингол и проговорил, что еще должно мне сделать, чтобы смягчился Турин. «Дозволь мне, владыка». отозвался Белик, и я стану оберегать и направлять его, как смогу. тогда никто не скажет, что эльфы бросают слова на ветер. не хочу я, чтобы достоинство столь великое сгинули впустую в лесной глуши. и Тингл позволил Белигу поступать, как тот задумал, и молвил: Белик Куталион, многими своими деяниями заслужил ты мою признательность, особенно же тем что отыскал моего приемного сына. Ныне же, в час расставания, проси любого дара. Ни в чем не откажу я тебе. Тогда попрошу я о добром мече, отозвался Белик. Ибо леса кишат орками, и одного лука мне мало, а тот клинок, что есть у меня, броню их не берет. Выбирай любой, отвечал Тингл, кроме разве... Аранрута моего собственного. Тогда Белик выбрал Англохель, меч великой ценности, названный так потому, что выкован был из железного слитка, который пал с небес пылающей звездой. Лезвие его рассекало любое железо, добытое из земных недр. Один лишь клинок в средиземье был ему подобен. В этом предании речи о нем не идет. Хотя ковал его из того же металла тот же самый кузнец. А кузнецом тем был Эол, темный эльф. Он взял в жены Арадель, сестру Тургана. Эол отдал Англохель Тингалу в уплату за дозволение поселиться в Наналемоте и сделал это весьма неохотно. Но Ангуриель, парный к Англохелю, темный эльф оставил себе. Впоследствии Маэглин похитил его отца. Когда же Тингл подал Белегу Англахель рукоятью вперед, Мелиан глянула на лезвие и молвила, «То недобрый меч. Черная душа кузнеца живет в нем и по сей день. Не полюбит меч руку, который станет служить, и недолго у тебя пробудет». «Однако ж намерен я владеть им, пока в силах», отвечал Белик. «И у королевы есть для тебя дар, Куталион», — продолжала Мелиан, «пусть он поможет тебе в глуши, а также и тем, кого изберешь ты». И она вручила Беллигу запас лембас, дорожные хлебцы эльфов, завернутые в серебряные листья и перевитые нитями. Нити же на ну, узлах запечатаны были печатью королевы, и белого воска в форме единственного цветка Тельпериона, ибо по обычаю Эльдалие одна только королева обладала правом распоряжаться лембос и отделять ими, кого бы то ни было. Во веки не выказывала Мелиан Турину большего благоволения, нежели теперь, посылая ему сей дар, ибо никогда прежде Эльдар не дозволяли людям Кушать дорожный хлеб. Да и впоследствии случалось такое нечасто. И вот Белик с дарами покинул Менегрот и возвратился к северным границам, где ждали его многие друзья и временные жилища. Вскоре орки отброшены были от Димбора. И ликовал Англохель, покинув ножны. Но когда настала зима и стихли бои, Белик вдруг исчез. И более не видели его. собратья по оружию. Когда Беллег покинул Изгоев и возвратился в Дориад, Турин увел с подвижников На запад, прочь от долины Сириона, ибо устали Они от беспокойной жизни, Когда приходилось быть постоянно На стороже, опасаясь Погони, и принялись искать Убежище более надежное. И вот как-то вечером набрели Они на трех гномов, И гномы бросились бежать, Один отстал. Его схватили и повалили на землю. Кто-то из разбойников снял с плеча лук и выстрелил в убегающих. Но они исчезли в сгущающихся сумерках. Тот гном, которого изловили они, назвал себя Мим. И взмолился он, прося Турина о пощаде, и предложил в качестве выкупа отвезти изгоев в свои тайные чертоги, где никто их не отыщет. Турин Пожалел Мима и пощадил его, и спросил, где твой дом? И ответил гном, высоко над землею отстроен дом Мима, на огромном холме Аманрут прозывается этот холм теперь, ибо эльфы всему дали свои имена. Тогда замолчал Турин, и долго смотрел на гнома, и молвил, наконец, веди нас к этому месту. На следующий день разбойники пустились в путь, следуя за мимом Камонрут. А холм этот стоял на окраине Верескового Нагорья, что поднималось между долин Сириона и Нарага. Высоко над каменистой равниной вознесся его гребень, но крутая серая вершина оставалась голой. Лишь алый серегон плащом одевал камень. Когда же приблизились люди Турина к холму, Луч заходящего солнца пробился сквозь облака и озарил гребень, а серегон был весь в цвету. Тогда один из разбойников молвил: «Кровью обогрена вершина». Но мим провел разбойников тайными тропами вверх по крутому склону, а Манруд и помедлив перед входом в пещеру поклонился Турину и молвил: «Добро пожаловать в бар Эн Данвет». «Дом выкуп», ибо так отныне изваться ему. И вышел к ним еще один гном, неся факел, и, обменявшись несколькими словами, он и Мим торопливо вошли под своды пещеры и исчезли во мраке. Турин последовал за ними и оказался, наконец, в самых глубинах пещеры, в зале, где с потолка свисали светильники, подвешенные на цепочках и бледные отблески дрожали на стенах. Там увидел Турин мимо. Гном стоял на коленях перед каменным ложем у стены и стенал, и рвал на себе бороду, выкликая непрестанно одно и то же имя. А на ложе покоился неподвижно третий гном. Турин приблизился к Миму и предложил свою помощь. Тогда Мим поднял на него взгляд и молвил. Помощь Здесь бессильно, это Кхим, сын мой, он мертв, пронзен стрелою, он умер на закате, так сказал мне сын Ибун. Тогда Турин преисполнился сострадания и молвил, «Увы, я бы отозвал эту стрелу, кабы мог, теперь дому сему и впрямь зваться Бар-эн-Данвет, и если когда-нибудь обрету я богатство, золотом заплачу я тебе выкуп, За смерть сына, в знак моей скорби. Пусть золото и не порадует более твоего сердца. Тогда поднялся Мим и долго смотрел на Турина. «Я выслушал тебя», — сказал он. «Ты говоришь, как гномий владыка древних времен. Дивлюсь я тому. Теперь поостыло мое сердце, хотя и нет в нем радости. В этом доме волен жить ты, коли хочешь, ибо я намерен». заплатить свой выкуп. Так Турин поселился в тайном убежище мимо на амон и прошелся он по полоске зеленого дерна перед входом в пещеру, глядя на восток и на запад и на север. К северу обратил он взор свой и различил вдали лес бретель, поднимающийся вверх по склонам Амонобель обель зеленым кольцом. Опять и опять глядел он в ту сторону, сам не зная почему. ибо сердцем стремился он скорее на северо-запад, там, за бесчетными лигами, у самой границы небес. Он словно бы различал тенистые горы, стеной оградившие его дом. Но вечером, когда закат окрасил небеса, взгляд Турина обратился к западу. Багровое солнце склонялось к горизонту, погружаясь в туманную дымку, нависшую над далеким побережьем. а между ним и морем тонула во мраке долина Нарога. Последующие дни Турин вел с мимом долгие беседы. Часто сиживали они вдвоем. И Турин внимал гномьим преданиям и рассказам о его жизни. Мим происходил из тех гномов, что в незапамятные времена изгнаны были из могучих гномьих городов Востока, И задолго до возвращения Моргота ушли на запад, в Белерианд. С ходом лет они уменьшились в росте, забыли многие секреты кузнечного дела, вели скрытный образ жизни, передвигались крадучись и сутулись. До того, как на западе появились гномы Нограда и Белегоста, перевалив через горы, эльфы Белерианда не ведали, что это за существа, охотились на них и убивали, но позже оставили их в покое. На языке Синдорин имя им было Ноэгют Нибин, малые гномы. Никого не любили они, кроме самих себя. Боялись и ненавидели, равно и орков, и эльдер, пуще же всего изгнанников, ибо Нолдор, как утверждали они, украли земли их и дома. Задолго до того, как король Финрод Филагунд пришел из-за моря, гномы разведали пещеры Нарготронда и принялись углублять их. А в недрах Амонрот Лысого Холма трудолюбивые руки малых гномов неспешно бурили и прорубали камень. На протяжении долгих лет, что прожили там нетревожимые серыми эльфами лесов. Со временем народ этот выродился, и никого из них не осталось в Средиземье, кроме Мима и его двух сыновей. Мим был стар даже по меркам гномов, стар и позабыт всеми. В чертогах его кузницы стояли без дела, топоры ржавели, и память Ана и Гют Небин хранили одни лишь древние сказания Дариата и Нарготронда. Ближе к середине зимы с севера налетело в юга, Таких метелей не знали доселе в речных долинах, и Аманрут потонул в снегу. Говорилось, что зимы в Белерианде становится все суровее, по мере того, как растет мощь Ангбанда. Только самые стойкие осмеливались покидать пещеры. Многие занедужили, всех мучил голод. Однажды в пасмурных зимних сумерках объявился внезапно промеж некто, с виду человека могучего сложения и высокого роста, закутанный в белый плащ с надвинутым на глаза капюшоном, и подошел он к костру, не говоря ни слова. Все в страхе повскакали с мест, А гость рассмеялся и откинул капюшон, и извлек из-под широкого плаща тяжелый тюк, и при свете пламени Турин вновь увидел перед собою лицо Беллига Куталиона. Так возвратился Беллиг к Турину, и радостной была встреча друзей. Эльф принес с собою из Димбора драконий шлем Долдор Ламина, Полагая, что при виде шлема Турин воспрянет духом и обратит свои помыслы к целям более достойным, нежели прозябать в глуши головарем жалкого отряда людей без роду без племени. Но Турин по-прежнему отказывался возвратиться в Дариат, и Белик, уступив любви, вопреки мудрости, остался с ним и его не покинул, и в ту пору немало потрудился на благо отряду Турина. Белик лечил раненых и недужных, давая им лембасмелиан, и те быстро исцелялись, ибо хотя серые эльфы и уступали в искусстве и знании изгнанникам из Валенора, мудростью далеко превосходили они людей во всем, что касалось жизни в Средиземье. Силен и могуч был Белик, и прозорлив, столь же, сколь зорок, и изгои преисполнились к нему почтения, но с каждым днем. росла ненависть мимо к эльфу что явился незваным в бар эн данвет и гном просиживал целые дни в самом темном углу своего дома вместе с сыном и буном ни с кем не разговаривая но теперь турину дело не было до гнома когда же миновалась зима и наступила весна пришла пора взяться за суровые ратные труды.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 больше нежели опасались мудрейшие из них обо всех кроме королевы мелиан к ней часто обращалась мысль моргота но наталкивалась на непреодолимую преграду и вот пришла в движение мощь ангбанда словно длинные пальцы шарящие во тьме руки передовые отряды его армий нащупывали пути в белериант через анах явились они и захватили димбар и все северные границы Дориата. Прошли они вниз по древней дороге, что пролегала через протяженную теснину Сириана, мимо острова, где высился некогда Миностерит Финрода, через земли между Молдуином и Сирионом, и далее через окраины Бретеля к перевале Тейглина. Оттуда дорога вела на хранимую равнину, но до поры орки не осмеливались заходить так далеко, ибо теперь... В глуши поселился потаенный ужас. Из Красного холма следили за ним бдительные глаза, о коих не предостерегали захватчиков. Ибо Турин вновь надел шлем Хадора, и по всему Белерианду, через леса и реки и горные перевалы, разнеслись слухи о том, что шлем и лук, поверженные в димборе, по чечаяния объявились вновь. Тогда многие, утратившие своих вождей, обездоленные, но не устрашенные, вновь воспряли духом и примкнули к двум полководцам. В ту пору все земли между Тейгленом и западными пределами Дориата получили название Дор-Куартол Квартол, земля лука и шлема. Турин взял себе новое имя – Гортол-Грозный шлем, и вновь воспрял духом – в мини и в глубинных чертогах Нарготронда и даже в сокрытом королевстве Гондолин гремела слава о подвигах двух полководцах. Прознали о них и в ангбанде. Расхохотался Моргарт, ибо по драконьему шлему он опознал сына Хурина, и очень скоро Омонрут окружили соглядатые врага. На исходе года гном Мим с сыном Ибуном Покинули бар Эн Данвет и ушли собирать коренья для запасов на зиму. И орки захватили их в плен. Тогда во второй раз пообещал Мим провести своих врагов тайными тропами к своему убежищу на Амонрут. Однако обещание свое выполнять не спешил и требовал, чтобы Гортолу сохранили жизнь. Тогда расхохотался предводитель орков и сказал Миму: да уж будь уверен. Турина, сына Хурина, убивать не станут. Так Мим предал Баред Данвет. Под покровом ночи он провел туда орков, и враги напали на отряд Турина врасплох. Многие были убиты во сне, другие же, бежав по внутренней лестнице, поднялись на вершину холма и бились там насмерть, и кровь их текла на серегон, оплетающий камень. На Турина накинули сеть, он запутался в ней, был повержен, связан и уведен прочь. Когда же, наконец, все стихло, Мим выполз из темных своих покоев. Над завесой туманов Сириона взошло солнце, а гном все стоял подле мертвых тел на горе. Но вдруг он заметил, что не все лежащие там мертвы. Один открыл глаза, и Мим встретился взглядом с Белегом. в глазах гнома вспыхнула давно накопившаяся ненависть и мим шагнул к эльфу и подобрал с земли меч англохель что один из воинов павших подле бела накрыл своим телом но белик с трудом поднялся на ноги вырвал меч из рук гнома и бросился на предателя и мим в ужасе бежал с вершины холма оглашая воздух стенаниями. Белик же крикнул ему вслед, «Месть дома Ходора еще настигнет тебя!» Опасные раны получил Белик, но среди эльфов Средиземья был он одним из самых могучих и к тому же великим целителем. Потому эльф не умер и медленно возвращались к нему силу. Но напрасно искал он Турина среди погибших, чтобы предать прах его земле, не найдя же его, понял, что сын Хурина жив и уведен в Ангбанд. В отчаянии Белик покинул Аманруд и отправился на север, к переправе Тейглина, по следам орков. Он перешел Бритях и двинулся через Димбор к перевалу Анах. Эльф уже почти настиг врагов, ибо шел, не останавливаясь на ночлег, а орки задержались в пути, чтобы поохотиться в тамошних землях, Ибо на севере не опасались они погони. Даже в жутких чащах Таур Нуфуин не потерял Белик следа. Никто в Средиземье не знал лес лучше могучего Лука. Но пробираясь под покровом ночи через зловещие дебри, набрел он на путника, уснувшего у подножия раскидистого сухого дерева. Белик остановился подле спящего и увидел, что перед ним эльф. Тогда он заговорил с незнакомцем и разделил с ним Лембас, и спросил, что за судьба привела его в это гиблое место, и тот назвался Гвиндором, сыном Гуэлина. Скорбно взирал на него Белек, ибо Гвиндор превратился ныне в согбенную пугливую тень своего былого обличия и былой удали. В Нирнаэт Эдиад, этот знатный эльф из Нарготронда, пробился с безрассудной отвагой к самым вратам Ангбанда, и там был взят в плен. Захваченных Нолдор Моргот редко придавал смерти, ибо Нолдор искусны были в кузнечном деле и горном промысле, умели добывать руды металлов и драгоценные камни, потому не убили Гвиндора, но отправили в копе с севера. По тайным ходам, известным только им, эльфам-рудокопам иногда удавалось бежать. Вот так и случилось, что нашел его Белик измученного, заплутавшего в лабиринтах Таурнуфуин. И поведал Гвиндер, что, скрываясь и таясь среди деревьев, заметил он большой отряд орков и волков, спешащий на север. И был среди них человек, руки пленника сковывала цепь и гнали его вперед плетьми. «Человек тот очень высокого роста», — рассказывал Гвиндер, — «высок, как люди, с туманных холмов». Хитлума. Тогда Белик открыл Гвиндору, что привело его в Таурнуфуин. Гвиндор же попытался отговорить смельчика от его затеи, уверяя, что и Белик попадет в руки врагов и разделит стурином боль и муки. Но тот отказался бросить друга на произвол судьбы и, отчаявшись сам, зажег надежду в сердце Гвиндора. Вместе пустились они в путь по следам орков и вышли, наконец, из леса, оказавшись на высоких склонах, что спускались к бесплодным дюнам Анфауглита. Там, в пределах видимости горы Тангарадрим, орки встали лагерем в безлесной лощине, когда сгустились сумерки, и, расставив повсюду волков часовых, предались пьяному разгулу. С запада надвигалась великая буря, Молнии высвечивали далекие тенистые горы, и Белек с Гвиндером, незамеченными, прокрались к лощине. Когда в лагере все уснули, Белек взял лук и под покровом тьмы бесшумно перестрелял волков часовых одного за другим. Тогда, подвергая себя страшной опасности, эльфы пробрались в лагерь и отыскали Турина. Тот был скован по рукам и ногам, и привязан к сухому дереву, а вокруг него в стволе торчали ножи. Орки, развлекаясь, швырялись ими в пленника. Измученный Турин погружен был в глубокий сон и ничего уже не ощущал. Белик с Гвиндером перерезали его путы, подхватили Турина на руки и унесли из лощины. Но донести смогли только до зарослей Терновника, чуть выше по склону. там эльфы уложили спасенного на земь, а гроза вот вот готова была разразиться. белик извлек меч свой англохель и рассек оковы турина, но над днем тем тяготел рог лезвие скользнуло в сторону когда белик разрубал кандалы и оцарапало турину ступню в сей же миг турин очнулся от сна во власти ярости и страха. и, видя, что темная фигура склоняется над ним с обнаженным мечом, вскочил с громким криком, полагая, что это орки вернулись истязать его, и, схватившись с противником во мгле, отнял Англохель и зарубил Белега Акуталиона, почитая его за врага. Так стоял он, оказавшись вдруг на свободе и готовясь дорого продать свою жизнь – В схватке с воображаемыми недругами, как вдруг в небесах ярко сверкнула молния, и в мгновенной вспышке Турин различил черты лица Белега. И застыл он на месте, неподвижный и безмолвный. Точно каменное изваяние, в ужасе, глядя на убитого и осознавая, что содеял. Столь жутким показалось лицо его в тот миг, в свете вспыхивающих вокруг молний, что Гвиндер в страхе припал к земле и не посмел поднять глаза. Тем временем в лощине внизу всполошились орки, и в лагере поднялась суматоха, ибо страшились они грома, что приходит с запада, полагая, будто насылают его великие недруги из за моря. Поднялся ветер, полил проливной дождь с высот. Таурнуфуин хлынули водяные потоки. И хотя Гвиндор взывал к Турину, предостерегая его о неминуемой опасности, Турин не отвечал. Он сидел подле тела Белега Кутелеона, не двигаясь, не рыдая, а вокруг бесновалась буря. Настало утро, буря пронеслась над Лотланном на восток, взошло яркое, жаркое осеннее солнце. Полагая, что Турин уже далеко от этих мест, и все следы его бегства смыло дождем, орки в спешке покинули лагерь, не обыскав окрестности, и Гвиндер видел, как уходят они прочь по влажным курящимся пескам Анфауглита. Вот так вышло, что возвратились орки к Морготу с пустыми руками, оставляя позади сына Хурина, а он так и не сдвинулся с места. обезумев от горя, не осознавая, где он и что с ним, сидел он на склоне Таурнуфуин, и бремя его было тяжелее орочьих оков. Тогда Гвиндер заставил Турина помочь ему похоронить Белега, и тот поднялся, двигаясь словно во сне. Вместе опустили они тело убитого в неглубокую могилу, а рядом положили Бельтрондинг. его могучий лук из черного тисового дерева, но грозный меч Англохель Гвиндер забрал, говоря, что лучше пусть отомстит коленок прислужникам Моргота, нежели без дела ржавеет в земле. Забрал он и лембас Мелиан, дабы поддержать силы в глуши. Так погиб Белик могучий лук, самый верный из друзей. Искуснейший из следопытов, что находили приют в лесах Белерианда в древние дни, погиб от руки того, кого любил превыше прочих, и скорбь оставила неизгладимый отпечаток на лице Турина, и вовеки не утихло его горе. А Кельфу эльфу из довернулись вернулись отвага и силы, и покинув Таурнуфуин, он повел Турина далеко прочь. Ни разу не заговорил Турин за все время долгого, нелегкого пути. Отрешенно брел он вперед, словно во сне, не зная куда и не желая знать. А год между тем близился к концу, и в северном краю насталась зима. Но Гвиндер неизменно был рядом с Турином, оберегая и направляя его. Так прошли они на запад через Сирион и добрались, наконец, до Эйтель-Иврин, родников под сенью тенистых гор, где брал начало нарок. Там Гвиндор обратился к Турину, говоря, «Очнись, Турин, сын Хурина Талиона!» Над озером Иврина не умолкает смех, неиссякаемые ключи питают кристальную заводь Улма. Владыка Вод, создавший красоту озера в древние дни, хранит его от осквернения. И Турин опустился на колени, и отпил озерные воды, и внезапно бросился он на земь и слезы, наконец, хлынули из глаз его, и исцелился он от своего безумия. Там сложил Турин песнь о Белиге и назвал ее «Лаэрку Белик» – песнь о могучем луке, и запел ее во весь голос, не задумываясь об опасности. Гвиндор же вложил ему в руки меч Англохель, И понял Турин, что меч тяжел и мощен, И заключена в нем великая сила, Но потускнело черное лезвие, И края его затупились. И молвил Гвиндер, Странный это клинок, Не похож ни на один из тех, Что видел я в Средиземье, Он скорбит по белегу так же, как и ты, Но утешься. Я возвращаюсь в Наргатронд." где правит дом финарфина и ты пойдешь со мной. Там обретешь ты исцеление и возродишься к жизни». «Кто ты?» – вопросил Турин. «Эльфский талец, беглый раб, получивший от Белега помощь и утешение, отвечал Гвиндер. «Однако некогда, до того, как отправился я на битву Нернаэт Арнаэдиад и стал рабом в Ангбанде», называли меня гвиндер сын гуилина и числился я среди нарготронской знати тогда ты верно видел хурина сына галдора воина дорламина молвил турин видеть не видел отвечал гвиндер но слухами о нем полнится ангбанд говорят будто до сих пор не покорился он морготу и моргот наложил проклятие на него и на весь его род «Верю», — произнес Турин. И поднялись они, и, покинув Эйтель-Иврин, направились на юг, вдоль берегов Нарога. Там захватили их эльфы дозорные и привели, как пленников, в потаенную крепость. Так Турин пришел в Наргатронд. Поначалу Гвиндора не признал собственный народ его. Уехал он молодым и исполненным сил, Теперь же, вернувшись, мог сойти за смертного, изнемокшего под бременем лет. Так изменили несчастного пытки и непосильный труд. Но Финдуилос, дочь короля а Ародрета, тотчас узнала его и радостно приветила, ибо любила его старь, да нернает. Гвиндор же, преклоняясь перед красотою Финдуилос, нарек ее, Фэйливерин, что значит солнечный блик на заводах Иврина. Ради Гвиндора Турин был допущен в Наргатронт. Там и поселился он, окружённый подчётом. Но когда Гвиндор собирался уже назвать его имя, Турин знаком велел ему умолкнуть и ответил сам: «Я Агарваэн, сын Умарта, что значит». запятнанный кровью сын злосчастного, лесной охотник, и эльфы Нарготронда не расспрашивали его более. Очень скоро Турин завоевал расположение Ародрета, и сердца жителей Нарготронда обратились к нему, ибо Турин был юн, лишь теперь вполне возмужал он, и с виду, воистину, походил на мать свою, Морвен Эледвен». темноволосый, светлокожий и сероглазый. Красотой превосходил он всех смертных мужей древних дней. Держался и изъяснялся он так, как в обычае в древнем королевстве Дориат. Даже среди эльфов его легко можно было принять за потомка одного из знатнейших нолдорских домов, потому многие называли его «Аданедель» — «Эльф-человек». Искусные кузнецы Нарготронда перековали для него заново меч Англохель, и черные лезвие клинка замерцало по краям бледным огнем. И Турин дал имя ему Гуртанг – Железо Смерти. Столь великое воинское искусство и доблесть явил он в сражениях на границах хранимой равнины, что самого его стали называть Мурменгилем. черным мечом, и говорили эльфы, убить мормегиля невозможно, смерти грозит ему разве что по роковой случайности, либо отпущенной издалека стрелы. Потому Турину подарили надежную кольчугу, гном ей работы, и, будучи в мрачном расположении духа, отыскал он оружейных позолоченную гномью маску, и надевал ее в битву, и враги бежали перед ним». Тогда сердце Финдуилос отвратилось от Гвиндора и против воли полюбила она Турина. Турин же ничего не замечал. Загрустила Финдуилос, ибо душа ее разрывалась надвое. Стала она молчалива и бледна. Гвиндора же одолевали мрачные мысли. И как-то раз обратился он к Финдуилос, говоря «Дочь дома Финорфина». Пусть не будет меж нами обиды, ибо хотя Моргот разбил мою жизнь, по-прежнему не люблю я тебя. Иди туда, куда влечет тебя любовь, но берегись. Не должно тому быть, чтобы старшие дети Илуватара сочетались браком с младшими, и неразумно это, ибо краткий отмеренным срок, очень скоро уходят они».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 не сомневайся в могуществе Моргота, Бауглера. Разве я незримый этому подтверждение?» Надолго замолчала Финдуилос, погрузившись в мысли, но под конец вымолвила только. «Турин сын Хурина не любит меня и никогда не полюбит». Когда же Турин узнал от Финдуилос о том, что произошло, он пришел в ярость и сказал Гвиндеру так. «Дорог ты мне, ибо спас мне жизнь и уберег от зла. Но теперь худо поступил ты со мною, друг, выдав моё настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой чусь я укрыться». Но ответил Гвиндер, — судьба заключена не в твоём имени, но в тебе самом. Когда же Ародрету стало известно, что... Мармигиль на самом деле сын Хурина Талиона, король оказал ему великие почести, и Турин обрел в Нарготронде немалую власть. Но не по душе ему пришелся тамошний способ ведения войны, засады и уловки, и стрела в спину. Турин жаждал сражаться в открытом бою, храбро и доблестно, и советы его оказывали все большее влияние на короля. В те дни эльфы Нарготронда отказались от скрытности и выходили на битву не прячась и не таясь более. Откованы были огромные запасы оружия, и по совету Турина Нолдор перекинули через Нарог надежный мост от самых врат Филагунда, чтобы ускорить передвижение войск. В ту пору все земли, лежащие к востоку, в междуречье Нарога и Сириона, и к западу, до реки Немнинг и разоренного фалоса, были очищены от прислужников ангбанда, и хотя Гвиндор неизменно возражал Турину на королевских советах, предостерегая, что к добру подобный образ действий не приведет, он впал в немилость, и никто не прислушался к нему, ибо силы Гвиндора были уже не те, и утратил он былую воинскую доблесть. Так Наргатронд явил себя злобе и ненависти Моргота. Но по-прежнему, по просьбе Турина, настоящее его имя не произносили вслух. И хотя молва о его подвигах дошла до Дориата и до самого Тингала, слухи говорили лишь о черном мече Наргатронда. Во время этой передышки, когда вновь возродилась надежда и деяниями мармегиля Мощь Моргота обуздана была к западу от Сириона, Морвин наконец бежала из Дор-Ламина вместе с дочерью Ниенор и отважилась на долгий путь к чертогам Тингала. Там ожидало ее новое горе, ибо не нашла она Турина. Ничего не слышали о нем в Дориате с тех пор, как драконий шлем исчез из земель к западу от Сириона. Но... Морвен и Ниенор зажили в Дориате, как гости Тингала и Мелиан, в чести Ихоли. И вот когда после восхода Луны миновало 495 лет, по весне явились в Нарготронт два эльфа по имени Гельмер и Арминос, подданные Анграда со времен Дагор-Брагаллах. Они жили на юге, во владениях Кирдана-Карабела. Долгий путь проделали они и принесли вести о том, что под сенью Эредветрин и в ущелье Сириона собираются огромные силы орков и злобных тварей. Поведали и о том, как Улума явился Кирдану, предостерегая о великой опасности, нависшей над Наргатрондом. В немле, словам Владыки Вот, молвили эльфы королю. Вот что рек он кирдану корабелу Северное зло осквернило истоки Сириона, и более не властен я над перстами текучих вод, но худшие ещё впереди. Вот что скажите правителю Нарготронда. Пусть замкнёт двери своей крепости и не покидает её стен. Пусть обрушит камни гордыни своей в бурлящую реку, дабы ползучее зло не отыскала врат. Встревожили Ародрета темные речи посланцев, но Турин наотрез отказался прислушаться к их советам. Менее же всего соглашался обрушить огромный мост, ибо сделался он горд и непреклонен, и стремился всем распоряжаться по желанию своему. Вскоре погиб хандер, правитель Бретеля. Орки вторглись в его земли, И Хандер дал им бой, но люди Бретеля потерпели поражение, и враги оттеснили их обратно в леса. А осенью того же года, выждав своего часа, моргот бросил на народ Нарага огромное, давно подготавливаемое им воинство. Сам Урлоки Глаурунг пересек Анфауглит и явился к северным долинам Сириона и учинил там великий разор. Под сенью Эредветрин осквернил он Эйтель Иврин, а оттуда вторгся в королевство Наргатронд и выжег Талат Дернен, хранимую равнину в между речье и Тейглина. Тогда выступило в поход воинство Наргатронда. Турин, видом высоких грозен, ехал в тот день по правую руку от Арадрета и глядя на него. Эльфы воспряли духом, однако армия Моргота оказалась куда более многочисленной, нежели сообщали доселе разведчики, и один только Турин, защищенный гном ей маской, смог выстоять при приближении Глаурунга. Орки смяли ряды эльфов и оттеснили их на поле Тумхалат, что между Нарогом и Гинглитом. Там Эльдар были окружены».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 И вперил взор свой в Турина. Не дрогнув, Турин встрет... встретился с ним взглядом, поднимая меч. И в тот же миг сковали его неодолимые чары Бессонного драконьего ока, и застыл он на месте. Долго стоял он неподвижно, точно каменное изваяние. Так один на один свела их судьба перед вратами Нарготронда. И оба безмолвствовали. Ну вот Глаурунг заговорил вновь, насмехаясь над Турином, и рёк он. «Зло сеешь ты повсюду, на пути своём, сын Хурина. Неблагодарный приемыш, разбойник с большой дороги, убийца друга, разлучник любящих сердец, узурпатор власти в Наргатронде, безрассудный войсководитель». Предатель родни своей. Мать и сестра твои прозябают в рабстве. Вдор ламине, Лишение и нищета их удел. Ты разряжен как принц. Они же ходят в лохмотьях. По тебе тоскуют они, Но тебе до них нет дела. То-то отрадно будет Отцу твоему узнать, Каков его сын. А узнает он о том всенепременно. И Турин Будучи во власти чар Глаурунга, поверил драконьим речам и увидел себя со стороны, точно отраженным в кривом зеркале злобы, и преисполнился отвращения. А пока стоял Турин, прикованный к месту драконьим взглядом, не в силах пошевелиться, изнемогая от душевных мук, орки погнали прочь захваченных невольниц, И прошли они совсем рядом с Турином и пересекли мост. Была среди них и Финдуилос, и взывала она к Турину, как уводили ее. Но не раньше, чем крики девушки и стенания пленниц стихли в отдалении на северной дороге, Глаурунг освободил Турина. И с тех пор голос тот неумолчно звучал в его ушах. И вот, наконец, Глаурунг Резко отвел взгляд и выждал И Турин медленно пошевелился Точно пробуждаясь от страшного сна Придержив себя Он с криком ринулся на дракона Но рассмеялся Урунг, говоря Если ты ищешь смерти Охотно убью я тебя Да только едва ли поможет это Морвин И Нейнор Ты не внял плачу эльфийской девы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 Что ж, предлагаю тебе свободу. Возвращайся к родне своей, если сможешь. Ступай же. А если уцелеет какой человек или эльф, чтобы было кому сложить сказание об этих днях, уж верно презрением заклеймят тебя, если отвергнешь ты мой дар. И Турин, все еще одурманенный драконьим взглядом, поверил словам Глаурунга, как будто... имел дело с врагом, которому ведома жалость, и, развернувшись, бросился бегом через мост, а вслед ему звучал холодный голос. «Поторопись же, Вдор-Ламин, сын Хурина, а не то, чего доброго орки опять опередят тебя. Если замешкаешься ты ради Финдуилос, не видать тебя более Морвин, никогда не увидеть тебя Нор, сестру твою».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 вплоть до последней безделицы. Затем разрушил он мост и сбросил обломки в пенный нарок и, почитая себя в полной безопасности, сгреб в одну кучу все сокровища и богатства Филагунда в самом глубинном чертоге и улегся сверху, вознамерившись немного отдохнуть. А Турин спешил на север. Он пересек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 Но бередили ему сердце лживые речи Глаурунга. И неизменно видел он, мысленным взором, как орки жгут дом Хурина, либо влекут на муки Морвен и Ниэнер. И Дурин так и не свернул с пути. Наконец, измученный спешкой и долгой дорогой, сорок лиг и более прошел он, не отдыхая. С первым льдом Турин добрался до заводей Иврина, где некогда обрел исцеление. Но теперь на их месте было только замерзшее болото, и не мог он более испить там воды. И вот с трудом пробившись сквозь студеные метели севера, Турин прошел перевалами Дорламина и вновь увидел край своего детства. Унылой и опустошенной предстала та земля его взору, и не нашел он Морвин». В доме ее, разоренным и пустом, гулял ветер, а вокруг не было ни души. И ушел Турин, и явился в дом восточанина Бродды, того, что взял в жены Айрин, родственницу Хурина. И там узнал он от старого слуги, что Морвен давно покинула эти места и бежала из Дор-Ламина вместе с Ниенер, а куда... не знал никто, кроме Аэрин. Тогда Турин приблизился к столу Бродды, и, схватив восточанина одной рукою, другой извлек из ножен меч и потребовал ответа на вопрос, куда бежала Морвин. И Аэрин поведала Турину, что Морвин отправилась в Дориат искать своего сына, ибо черный меч с юга, ныне погибший, «Как говорят, очистил от зла окрестные земли», — сказала она. Тогда прозрел Турин, и пали, наконец, последние путы чар Глаурунга. Горе и гнев при мысли о том, как жестоко он был обманут, и ненависть к притеснителям Морвин вскипели в его сердце черной яростью, и Турин Зарубил Бродду в его же пиршественном зале, а с ним и прочих восточан, и его гостей. И выбежал Турин из дома, а на дворе бушевала пурга, и погоня не заставила себя ждать. Но Турину помогли немногие уцелевшие из народа Хадара, знавшие пути и тропы в глуши. С ними бежал он сквозь метель и добрался до убежища изгоев». в южных Нагорьях Дор-Ламина. Не задержавшись там, Турин покинул край своего детства и возвратился в долину Сириона. Тяжело было у него на душе, ибо только новые горести навлек он в Дор-Ламине на остатки народа своего, и верно порадовались там его уходу. Одно утешение оставалось ему, благодаря доблести черного меча Дороги к Дориуту открылись для Морвен. И сказал себе Турин, «Выходит, не для всех обернулись злом мои деяния. Где лучше сумел бы я устроить родню мою, даже если бы пришел раньше? Ибо если пойдет пояс Мелиан, тогда настанет конец последней надежде. Нет, пусть лучше все остается так, как сложилось, ибо куда бы ни направил я путь, Тьму несу я с собой, да убережет их Мелиан. Я же не стану до поры омрачать жизнь тех, что дороги мне». И Турин, спустившись сред ветрин, отправился на поиски Финдуилос. Но напрасно обшаривал он леса у подножия гор, чутко прислушиваясь к малейшему звуку, словно дикий зверь, напрасно устраивал засады на всех дорогах, ведущих на север, к ущелью Сириона, Турин опоздал. Слишком давно прошли орки, и все следы замела зима. Но случилось так, что однажды, идя к югу, вниз по течению Тейглина, Турин набрел на небольшой отряд людей Бретеля, окруженный орками, и вызволил холодин, ибо орки в страхе бежали при виде гуртанга. Турин назвался лесным дикарем, и спасенные принялись упрашивать его остаться с ними. Но, отвечал Турин, что не исполнил он еще того, что должно, надлежит ему отыскать Финдуилос, дочь Ародрета из Нарготронда. Тогда Дорлос, предводитель лесных жителей, поведал ему скорбную повесть о гибели девушки, ибо люди Бретеля подстерегли у переправы Тейглина. Орочье воинство, надеясь отбить несчастных, угнанных из Нарготронда. Но орки немедленно предали пленников жестокой смерти. Финдуиллоса же они пригвоздили к дереву копьем. И умерла она. И последние ее слова были «Скажите Мармегилю, что Финдуиллос здесь». у холодин похоронили ее близ того места». и назвали могильный курган Хауд-эн-Эллет, холм эльфийской девы. Турин повелел холодин отвезти его к холму, а оказавшись там, бросился на землю, погрузившись во мрак отчаяния на грани смерти. Но Дорлас, по черному мечу, слова о котором дошла даже до чащ Бретеля, и потому еще, что незнакомец разыскивал дочь короля, понял, что назвавшийся лесным дикарем на самом деле Мармигиль из Нарготронда и, если верить слухам, сын Хурина из Дор-Ламина. Тогда лесные жители подняли бесчувственного Турина и отнесли его в свое поселение. Дома их построены были за частоколом на возвышенности среди леса. Эффельбрандер на Омон-Обель, ибо из-за войны народ тот умолился числом, Ныне правил им Брандер, сын Хадера, человек мягкого нрава и хромой с детства, надеясь защитить народ свой от северных полчищ, он полагался скорее на скрытный образ жизни, нежели на воинскую доблесть. Потому встревожили его доставленные Дорласом вести, а при взгляде на лицо Турина, недвижно лежащего на носилках, сердцем Брандера – овладело тяжелое предчувствие. Однако, тронутый бедственным положением несчастного, он принял Турина в свой дом и стал его выхаживать, ибо был весьма сведущ в искусстве врачевания. С приходом весны Турин стряхнул с себя оковы тьмы и исцелился он, и поднялся, и решил остаться под защитой Бределя, надеясь, что здесь избавиться, наконец, от преследующей его тени и отречется от прошлого. Потому он взял себе новое имя, Турамбар, что на высоком эльфийском наречии означает «победитель судьбы», и просил лесных жителей позабыть о том, что он чужой среди них, и что когда-то звался иначе. Однако Турин не желал вовсе отказаться от военных походов, ибо не мог допустить, чтобы орки явились к переправе Тейглина, или приблизились к «Хаут-эн-Эллет». Отныне здесь поджидала их смерть, и враги обходили это место далеко стороной. Однако черный свой меч Турин отложил до поры. Ныне ходил он в бой, вооруженный копьем и луком. И вот дошли до Дориата новые известия о Нарготронде, ибо те, кому удалось спастись от гибели при разграблении города – и пережить в глуши лютую зиму, явились, наконец, к Тингалу просить прибежище. И приграничная стража привела их к королю. И одни уверяли, будто все враги возвратились на север, а другие, будто Глаурунг и поныне обитает в чертогах Фелагунда. Одни говорили, что Мормегиль убит, а другие, что дракон заколдовал его. И пребывает Мормегиль в Наргатронде и по сей день, словно обращенные в камень, и все твердели в один голос, будто еще до гибели города многие в Нарготронде знали о том, что Мормигиль никто иной, как Турин, сын Хурина, Дорламинского. Тогда Морвин обезумела от горя, и, не вняв совет у Мелиан, одна выехала на поиски своего сына или хотя бы достоверных известий о нем. Тингл же послал за нею вслед Отряд доблестных воинов из числа приграничной стражи во главе с Маблунгом, чтобы те отыскали Морвин и оберегали ее в пути и разузнали, что сумеют. Однако Нейнор приказано было остаться в Дариате, но девушка унаследовала бесстрашие своих предков и в недобрый час, надеясь, что Морвин возвратится, когда увидит, что и дочь Стремиться разделить с нею опасности, Ниенор оделась, как один из воинов Тингала, и выехала вместе со злополучным отрядом. Эльфы нашли Морвен у берегов Сириона, и Маблунг принялся уговаривать ее возвратиться в Менегрот. Но Морвен была словно одержимая и ничего не желала слушать. Тогда же обнаружила себя Ниенор, но, невзирая на повеление матери, Девушка отказалась вернуться, и Маблунг волей-неволей привел обеих женщин к тайной переправе у озера Сумерек, и маленький отряд перебрался на другой берег Сириона. Спустя три дня они подъехали к амон Этер, холму Сагледатаев, что в незапамятные времена воздвигнут был с великим трудом по повелению Фелагунда в лиге от врага. Наргатронда. Здесь Маблунг приставил к Морвин и ее дочери эскорт из конных всадников и запретил им продолжать путь. Сам же, оглядев с холма окрестные земли и убедившись, что врагов поблизости нет, со всей возможной осторожностью спустился с отрядом разведчиков к Нарагу. Однако Глауронг не спускал с них глаз, Раскалившись от ярости, дракон выполз наружу и улегся в реку, и заклубились зловонные испарения и гнусный смрад. Ослепшие, растерянные, маблунг и его отряд метались в густом тумане, а Глаурунг, перебравшись через нарок, пополз на восток. Заметив приближение дракона, стражи на Амон Этер попытались увести Морвен и Ниэнер подальше от этого места. Вместе с ними стремительно поскакали они к востоку, но подул ветер и белесый туман окутал всадников непроглядной пеленой. Кони обезумели от драконьего смрада и понесли. Мучались они, не разбирая дороги. Одни наталкивались на деревья и седаки разбивались насмерть, другие же ускакали далеко прочь. Так женщины. затерялись в глуши, и Аморвин ничего более не слышали в Дариате. Ненор конь сбросил с седла, однако девушка не пострадала. Поднявшись, она направилась назад к аман этер чтобы дождаться там Маблунга, и оказавшись выше границы зловонного тумана, вышла на солнечный свет. И поглядев на запад, встретилась взглядом с Глаурунгом. ибо голова чудовища покоилась на вершине холма. Недолго противостояла дракону ее воля. Глаурунг призвал на помощь свою магическую силу и, узнав, кто перед ним, принудил девушку смотреть, не отрываясь в его глаза, и наложил на нее чары, непроглядные тьмы из забвения, чтобы прошлое вовсе изгладилось из ее памяти, чтобы не смогла она вспомнить ни своего имени, ни названий для всего сущего, и на протяжении многих дней не в состоянии она была ни видеть, ни слышать, ни двигаться по своей воле. И Глаурунг оставил ее одну на вершине Амон-Этер и возвратился в Нарготронт. И вот Маблунг, что бесстрашно разведал чертоги Филагунда в отсутствии Глаурунга, При приближении дракона поспешил покинуть их и возвратился на Амон Этер. Солнце уже село и настала ночь, когда поднялся он на вершину холма и не нашел там никого, кроме Ниенор. Одинокая неподвижная фигура стояла под звездами, точно каменное изваяние. Ни слова не произнесла она и не слышала слов, обращенных к ней. Но когда Маблунг взял ее за руку, последовала за ним. С тяжелым сердцем Маблунг увел девушку с холма, хотя и не надеялся уже спасти ее. Обоих, казалось, ожидала неминуемая гибель, ибо в глуши неоткуда было ждать помощи. Но вскоре отыскали их трое спутников Маблунга. Медленно продвигался маленький отряд на северо-восток к огражденным пределам Дориата за Сирионом, и к охраняемому мосту, близ места впадения Эсгалдуина. По мере того, как приближались они к Дориоту, к Нейнер медленно возвращались силы. Однако по-прежнему ничего не слышала она и не видела, и слепо следовала за тем, кто вел ее за руку. Когда же подошли они к самым границам, девушка наконец смежила веки, а до того глаза ее оставались широко открыты и уснула. И воины бережно уложили ее на траву и сами прилегли отдохнуть, даже не выставив стражи, ибо падали с ног от усталости. Тогда-то и напала на них банда орков, такие нередко ныне рыскали у границ Дориата, подбираясь все ближе. В этот миг к Нейнор вернулись зрение и слух, и разбуженные воплями орков она в ужасе вскочила на ноги и бросилась бежать. спасаясь от страшного врага, орки тотчас устремились в погоню, а эльфы за ними. Они настигли орков и перебили их прежде, чем те чемлибо повредили Ниенор. Но вернуть беглянку эльфам не удалось, и помчалась она быстрее лани, обезумев от страха на бегу, срывая с себя одежды, пока не осталась ногой, и скрылась она из виду. устремляя свой путь на север. Долго искали ее спутники, но так и не нашли ни самой Ниэнер, ни следов ее. Наконец Маблунг, отчаявшись, возвратился в Дориад и поведал обо всем, что случилось. Скорбь охватила Тингала и Мелиан, а Маблунг вновь отправился в путь и долго искал известий о Морвен и Ниэнер, но напрасно. Аниенрас распешила сквозь лесную чащу, пока и не изнемогла от усталости. Тогда рухнула она в траву и заснула, а когда очнулась ото сна, над землей сияло солнечное утро. Обрадовалась она свету, словно впервые увидела его. И все прочее, что открывалось ее взору, казалось девушке дивным и странным, ибо не умела она назвать то, что видела вокруг. Ничего не помнила она, Кроме тьмы, что осталось позади, и тени страха. Потому пробиралась она сквозь лес с оглядкой, Настороженно, точно преследуемый зверь. Вскоре стал ее мучить голод, ибо не было при ней пищи, И не знала она, как добыть еду. Добравшись, наконец, до переправы, Тейглина, Она переправилась на другой берег, Надеясь укрыться под сенью могучих дерев Бретеля, ибо терзал ее страх, и померещилась ей, будто вновь настигает ее тьма, от которой бежала она. Но то налетела с юга гроза с дождем и громом, и в ужасе бросилась Нейнор на землю холма Хаут-эн-Эллет, затыкая уши, чтобы не слышать громовых раскатов. Струи дождя хлестали ее, что есть сил, промочив насквозь, а она лежала неподвижно, точно умирающий зверь. Там и нашел ее Турамбар. Он явился с отрядом к переправе Тейглина, ибо дошли до него слухи о борках, что рыскали неподалеку. При вспышке молнии заметил Турин, тело убитой, как показалось ему девушке, неподвижно лежащей на холме Финдуилос, и сжалось у него сердце. Но лесные жители бережно подняли ее, а Турамбар набросил на нее свой плащ, и отнесли ее в охотничий домик, стоящий неподалеку, и отогрели ее, и дали поесть. И едва взглянула она на Турамбара, она успокоилась, ибо показалось Ненар, будто нашла она, наконец, то, что так долго искала во тьме, и более не отпускала она его от себя. Но когда Турин спросил незнакомку об имени, и родне ее, и о том, что за беда приключилась с ней, Она забеспокоилась, словно дитя, которое видит, что-то от него требует, но никак не может понять чего, и залилась слезами. потому Турамбар сказал, «Не тревожься, с рассказом можно и повременить, но я хочу дать тебе имя, и назову я тебя Нине-Эль, слезная дева». И услышав это имя, девушка покачала головой, но повторила, Ниниэль, то было первое слово, что произнесла она, отрешившись от тьмы. Это имя и осталось за нею впредь среди лесных жителей. На следующее утро ее повезли к Эффельбрандер, но едва маленький отряд приблизился к Димросту, лестница дождя, где бурная река Келеброс низвергалась в Тейглин, девушку охватила неуемная дрожь. потому после это место называли не иначе, как Ненгирит – воды дрожжи. Еще до того, как Нинеэль оказалась в доме лесных жителей на Омон-Обель, у нее открылся жар. Долго хворала она, а женщины Бретеля ухаживали за нею и учили ее языку, словно малое дитя. Но еще до наступления осени искусство Брандера исцелило ее от недуга, и заговорила она – но ничего не помнила она о своей жизни до того часа, как нашел ее Турамбар на холме Хаут-эн-Эллет, и Брандер полюбил ее, но сердце девушки отдано было Турамбару. В ту пору орки оставили в покое лесных жителей, в Бретиле воцарился мир, и Турамбар не ходил более на войну. Сердце его обратилось к Нине-Элле, И он просил ее руки, но в тот раз она не дала ему ответа, несмотря на то, что любила его. Ибо неясное предчувствие овладело Брандером, и он попытался удержать девушку более ради нее самой, нежели ради себя или из ревности к Турамбару. И открыл ей Брандер, что Турамбар никто иной, как Турин, сын Хурина. И хотя имя показалось Нинеели незнакомым, тень пала на ее сердце. Когда же со времени разграбления Нарготронда минуло три года, Турамбар вновь просил руки Нинеели и поклялся, что или она станет его женой, или он вновь отправится сражаться в лесную глушь. Ниниэль с радостью ответила согласием, и сыграли они свадьбу В середине лета, и лесной народ Бретеля устроил пышный пир. Но еще до конца года Глаурунг выслал против Бретеля подвластных ему орков. В тот раз Турамбар остался дома и на войну не пошел, ибо прежде пообещал Нинеели, что отправиться в битву не ранее, чем нападению подвергнутся дома их. Но лесные жители... Потерпели поражение, и Дорлас, вернувшись, принялся попрекать Турина, что не спешит тот помочь народу, который давно уже считает своим. Тогда воспрял Турамбар и снова извлек из ножен черный меч, и собрал большой отряд воинов Бретеля, и они наголову разбили орков. Так Глаурунг проведал о том, что черный меч находится ныне в Бретеле, и стал... обдумывать услышанное, замышляя новые козни. Весною следующего года Нинеэль понесла и сделалась бледная и печальна. В ту же пору в эффель разнеслись первые слухи о том, что Глаурунг покинул Нарготронт. Тогда Турамбар выслал вперед разведчиков, теперь в Бретеле всем распоряжался он. И мало кто прислушивался Брандеру ближе к лету Глаурунг явился к самым границам Бретеля и залег на западном берегу Тейглина, и холодин охватил великий страх. Теперь стало ясно, что великий змей задумал напасть на лесных жителей и разорить их земли, а не просто проходит стороной, возвращаясь в Ангбанд, как многие надеялись. Поэтому люди Бретеля обратились за советом. к Турамбару, и тот убедил их, что у Халадин не достанет сил победить Глаурунга в открытом бою, только хитростью и при удаче сумеют они одолеть дракона. Потому объявил Турин, что сам отправится биться с чудовищем к границам земли, а остальным повелел оставаться в Брандер, но готовится к бегству. Ибо если Глаурунг одержит победу... Он первым делом явится крушить дома лесных жителей и не выстоит им перед натиском дракона. Но если разбегутся они в разные стороны, многим удастся спастись, ибо Глаурунг не поселится в Бретеле, но очень скоро вернется в Наргатронд. И спросил Турамбар, не найдутся ли такие, что готовы разделить с ним опасность, и вперед вышел один только Дорлас и никто более. И принялся Дорлос попрекать народ свой и с презрением отозвался о Брандере, которому не по плечу оказалась роль наследника дома Халет. Так опозорен был Брандер перед своими подданными и горько сделалось у него на сердце. Тогда Хунтер, родич Брандера, просил у правителя дозволения пойти вместо него. Турамбар распрощался с Нинеэлью. Страх и мрачные предчувствия охватили ее, и скорбен был для обоих час расставания. И вот Турамбар и два его спутника выступили в поход, держа путь к Ненгерит. Тогда Нинеэль, истерзанная страхом, не в состоянии ожидать Вэфель известий о судьбе Турамбара, отправилась вслед за ним. и целый отряд вызвался сопровождать ее. Брандер, сердце которого сжималось от ужаса, попытался отговорить ее и тех, что готовы были последовать за нею от столь безрассудного поступка, но никто ему не внял, потому он отрекся от власти и от любви к тем, кто презрел его. Ничего более не привязывало его к жизни, кроме любви к Эли, И Брандер перепоясался мечом и поспешил вслед за нею, но, будучи хром, далеко отстал. На закате Турамбар приблизился к Ненгирит и узнал там, что Глаурунг расположился на краю ущелья, на дне которого струится Тейглин, и когда наступит ночь, верно сдвинется с места. Турин счел это добрым знаком, ибо дракон залег у Кабед-Эн-Арас. В этом месте расщелина была глубокой и узкой, так что преследуемый охотниками олень сумел бы перескочить на другую сторону. Турамбар решил, что лучшего места и желать нельзя, и задумал перебраться через расщелину. Он намеревался в сумерках прокрасться поближе, под покровом ночи, спуститься, на самое дно ущелья и переправиться через бурный поток, а потом вскарабкаться вверх по скалам и подобраться к дракону снизу, там, где не прикрывает его броня. Так решил Турин. Но сердце Дорласа дрогнуло, когда в непроглядной темноте приблизились они к стремительному потоку Тейглина, и не отважился он на опасную переправу, но повернул назад, и укрылся в лесу, сгорая от стыда. Однако Турамбар и Хунтер переправились благополучно, и, барев воды, заглушал все прочие звуки, и Глаурунг крепко спал. Но ближе к полуночи дракон пробудился и с великим шумом и ревом, дохнув пламенем, перебросил переднюю часть своего тела через пропасть и принялся подтягивать хвост. Едва не теряя сознание от жара и смрада, Турамбар и Хунтер принялись поспешно карабкаться наверх, подбираясь к Глаурунгу вплотную. И Хунтер убит был огромной углыбой. Камень сорвался с кручи под поступью дракона и обрушился ему на голову и сбросил несчастного в реку. Так погиб Хунтер, не последний из дома храбрецов. Дома Халет Тогда Турамбар призвал на помощь Всю свою волю и отвагу И один вскарабкался по скале И подобрался снизу К брюху дракона Тотчас извлек он из ножен гуртанг И вложив в удар всю свою силу И всю свою ненависть Вонзил клинок в мягкое брюхо змея По самую рукоять Содрогнулся Глаурунг От непереносимой боли предвестие смерти, и завизжал, и, корчась в муках, приподнялся и с усилием перебросил свое тело через пропасть, и, рухнув на землю, забился в агонии. Все вокруг испепелил он пламенем, все сокрушил он, колотя хвостом. Но вот, наконец, угас его огонь, и дракон застыл неподвижно. извиваясь в предсмертных судорогах, Глаурунг вырвал гуртанг из рук Турамбара, и клинок остался торчать в драконьем брюхе. Потому Турамбар вновь перебрался через поток, надеясь вернуть свой меч и взглянуть на недруга своего. И приблизился он к чудовищу. Вытянувшись в длину, дракон лежал на боку, и гуртанг торчал из брюха. Тогда Турамбар ухватился за рукоять, И, упершись ногою в брюхо чудовища, Воскликнул в насмешку Над речами дракона в Нарготронде. «Привет тебе, змей Моргота! Вот и повстречались мы снова. Умри же, и да поглотит тебя тьма. Все отмщен Турин, сын Хурина!» И выдернул он меч, и черная кровь Струей хлынула из раны, И окатила его руку, и ожег ее яд. Тогда Глаурунг открыл глаза и взглянул на Турамбара с такой злобой, что тот покачнулся, словно от удара. И столь велико было потрясение и боль, причиненная ядом, что Турин погрузился в темное забытье и упал, как подкошенный, накрыв меч своим телом. Рев и виск Глаурунга эхом отозвались в лесах, и донеслись до тех, что ожидали близ Когда же услышали их дозорные и увидели издалека пожарище и разор, учиненный Глаурунгом, они решили, что дракон одержал победу и теперь уничтожает своих противников. Нинеэль же сидела, дрожа у самого водопада, и едва вопль Глаурунга коснулся ее слуха. Тьма вновь сомкнулась вокруг нее, Так, что не могла сдвинуться с места по своей воле. Там нашел ее Брандер. Он, наконец, дохромал Даненгерит, падая с ног от усталости, когда же услышал он, что дракон перебрался через реку и сокрушил своих недругов. Сердце Брандера преисполнилось сочувствие к Нинеэле, однако подумал он и так. Турамбар мертв, а Нинеэль жива. «Может быть, теперь согласится она пойти со мною, и я уведу ее прочь, и вместе спасемся мы от дракона». Спустя некоторое время подошел он к Нине Эли и молвил, «Пойдем же, пора в путь. Если позволишь, я поведу тебя». Брандер взял ее за руку, молча поднялась она и последовала за ним. Никто не заметил в темноте, как ушли они». Но когда спускались они по тропе к переправе, встала луна, и озарилась землю бледным светом, и молвила Нинеэль, «Сюда ли лежит наш путь?» И ответил Брандер, что один лишь путь остается им, бежать как можно дальше от Глаурунга, ища спасения в глуши. Но отозвалась Нинеэль, «Черный меч был моим возлюбленным и мужем». Я иду искать его. А ты ожидал иного? И она побежала вперед, далеко, опередив Брандера. И приблизилась она к переправе Тейглина. И взору у ее открылся Хаут-эн-Эллет, залитый призрачным лунным светом и леденящий ужас. Овладел ею. С криком отвернулась она и побежала на юг, вдоль реки, сбросив плащ. и белые ее одежды сияли в лунном свете. Брандер заметил ее со склона холма и повернул ей на беререз. Однако все еще находился достаточно далеко, когда Ниниэль приблизилась к месту гибели Глаурунга у края кабед н арас Там увидела она неподвижную тушу дракона, но даже не взглянула на него, ибо рядом лежал человек, и Ниниэль. Подбежала к Турамбару и стала звать его по имени, но напрасно. Заметив на руке его ожоги, она омыла их слезами и перевязала лоскутом от своего платья и покрыла лицо его поцелуями и снова принялась звать его, пытаясь вернуть к жизни. В этот миг Глаурунг пошевелился в последний раз, прежде чем испустить дух и из последних сил заговорил. «Привет тебе, Ниенор, дочь Хурина. Довелось нам перед смертью встретиться вновь. Обрадую тебя, ты нашла, наконец, своего брата. Узнай же ныне, каков он. Ночной убийца, вероломный враг и бесчестный друг, проклятие родни своей, Турин, сын Хурина. Но худшее из его деяний ты, верно, уже ощущаешь в себе». И умер Глаурунг, и пелена забвения, сотканная его злобой, пала с Нинели, и вспомнила она всю свою прошлую жизнь, взглянув на лежащего Турина, воскликнула она «Прощай, о дважды, любимый! А Турин Турамбар Турун Амбартанен, победитель судьбы, судьбой побежденный, счастлив ты, ибо умер». Тогда Брандер, что слышал все от слова и до слова, и стоял потрясенный на краю выжженной земли, поспешил к ней. Но Нинеэль отпрянула от него, вне себя от ужаса и горя, и, подбежав к краю Кабед-эн-Арос, бросилась вниз и исчезла в пенном потоке. Подошел Брандил, заглянул в пропасть и отвернулся, охваченный страхом. хотя жизнь утратила для несчастного смысл, не достала у него мужества искать смерти в ревущей реке. С тех пор ни один человек не обращал взора к кабед эн -Арас. и птицы и зверь бежали от этого места, и деревья не росли там, и называлось ущелье отныне Кабед-Найарамарт, прыжок злой судьбы. Абрандер направил путь свой назад к Ненгирит, чтобы сообщить о случившемся своему народу. И повстречал он в лесу Дорлоса и убил его. В первый и последний раз в своей жизни пролил он кровь. И пришел он к Ненгирит, и люди закричали Брандеру, «Видел ли ты ее? Ибо Нинеэль покинула нас!» И отвечал Брандер, «Нинеэль покинула нас навсегда! Дракон мертв!» И Турамбар тоже. То добрые вести. При этих словах поднялся ропот, И зашептались люди, Говоря, что он верно лишился рассудка, Но молвил Брандер. Выслушайте меня до конца. Ниниель, всеми любимая, тоже мертва. Она бросилась в Тейглин, Ища смерти, Ибо узнала, что она никто иная, Как Ниэнор, Дочь Хурина из Дорламина, ламина так звалась она до того, как пали на нее чары забвения, а Турамбар, он же Турин, сын Хурина, приходился ей братом. Но едва смолк Брандер, и зарыдали люди, как сам Турин появился среди них, ибо как только дракон испустил дух, ее оставило Турина. И тотчас погрузился он от усталости в глубокий сон. Но ночной холод пробрал его до костей, а рукоять гуртанга впилась в бок и спящий пробудился. Тогда заметил Турин, что кто-то перевязал его руку и весьма подивился тому, что тем не менее оставили его лежать на холодной земле. И позвал он, но не получив ответа, отправился искать помощь. Голова у него кружилась И от усталости он едва держался на ногах. Когда же заметили его люди, они в страхе отпрянули назад, полагая, что видят неупокоенный призрак. Но молвил Турин. «Нет же, радуйтесь, ибо дракон мертв, а я живу. Но почему презрели вы совет мой и явились сюда, подвергая себя опасности? И где Нинеэль не терпится мне увидеться с нею, надеюсь её ее-то не увели вы из дома?» И рассказал ему Брандер, что и впрямь опустил его дом, и что Нинеэль погибла. Но воскликнула тут жена Дорласа, «Да нет же, господин, несчастный утратил разум, ибо явился он сюда, утверждая, что ты мертв, и назвал это добрыми вестями, но ты-то жив». Тогда Турамбар пришел в бешенство, И поверил, будто все слова и деяния Брандера подсказаны были злобой, ибо ревновал тот к их с Нинеэлью любви. И Турин осыпал Брандера бранью, называя его колченогим. Но Брандер поведал обо всем, что слышал, и назвал Нинеэль дочерью Хурина, Неенор, и выкрикнул в лицо Турамбару последние слова Глаурунга, повторяя, что Турин... проклятие родни своей и всех, кто приютит его себе на горе. Турамбаром же овладела слепая ярость, ибо в словах Брандера послышалась ему неумолимая поступь надвигающегося рока. И Турин обвинил Брандера в том, что тот увел Нинеель на смерть, а теперь повторяет злорадно лживые речи Глаурунга, если Конечно, не сам их выдумал. И проклял он Брандера, и зарубил его, и бежал от людей в лесную чащу. Но очень скоро безумие оставило его, и Турин пришел к хаутэн эн эллет и опустился на траву, и задумался о деяниях своих, и воззвал он к Квиндуилос, прося у нее совета, ибо не знал, что обернется большим злом возвратиться в Доре открыть своей или отречься от них навсегда и искать смерти в битве. Пока же размышлял он через переправу Тейглина, перешел Маблунг с отрядом серых эльфов. Маблунг тотчас узнал Турина и приветствовал его, радуясь, что видит его живым и невредимым. Маблунгу уже известно было о том, что Глаурунг покинул свое убежище, и направился в Бретель. Слышал он и о черном мече Нарготронда, с некоторых пор поселившемся среди лесных жителей. Потому явился он к Турину, чтобы упредить его и оказать, если нужно, помощь. Но ответствовал Турин, «Ты опоздал, дракон повержен». Подивились сельфы и принялись превозносить Турина, но равнодушно выслушал он похвалы и молвил, Об одном прошу. Расскажите мне о родне моей, ибо узнал я в Дор-Ламине, будто мать моя и сестра отправились в сокрытое королевство. Тогда Маблунг в смятении вынужден был поведать Турину о том, как сгинула Морвин, а на Нейнор пали чары забвения и немоты, как отбилась от спутников девушка у самых границ Дориата и бежала на север. И понял, наконец, Турин, что судьба настигла его, и что ни в чем не повинен был убитый им Брандер. Так слова Глаурунга обернулись для Турамбара горькою правдой, и рассмеялся он точно одержимый, восклицая «Вот уж воистину злая шутка!» И повелел он Маблунгу возвращаться в Дариат, призывая проклятие на сокрытое королевство». «Да будет проклято поручение твое!» — воскликнул Турин. Только этого лишь и не доставало. Теперь наступает ночь. И он бросился прочь быстрее ветра. А потрясенные эльфы, недоумевая, что за безумие овладело Турином, последовали за ним. Но Турин далеко обогнал эльфийских воинов. И прибежал он к Кабед-Ан-Арас и заслышал рев реки. И увидел, что жухлые листья Опадают с ветвей, Словно пришла зима. Извлек он из ножен меч Все, что осталось у него в жизни, И молвил. «Привет тебе, гуртанг! Не знаешь ты ни господина, Ни верности, Повинуясь лишь руке, В которую вложен, Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара, «Дашь ли мне быструю смерть?» И зазвенел в ответ холодный голос клинка. «О, да! Охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего, Белига и вкус крови Брандера, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть». Тогда Турин укрепил меч рукоятью к земле и бросился на острие гуртанга, черный клинок взял его жизнь. Приблизились Маблунг и его воины и увидели тушу мертвого Глаурунга, а под для него тело Турина. И опечалились они, когда же подошли люди Бретеля и поведали эльфам о причине безумия и гибели Турина. Ужас охватил эльдар и молвил с горечью Маблунг. И я оказался вовлечен В судьбу и Хурина. Вестями своими убил я того, кто был мне дорог. Когда же подняли тело Турина, обнаружилось, что гортанг переломился надвое. Люди и эльфы набрали великий запас дров и запалили огромный костер. И ничего не осталось от дракона, кроме пепла. А Турина погребли в высоком кургане, На том самом месте, где упал он. И обломки Гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же совершён был обряд, эльфы пропели скорбную песнь о детях Хурина. А на вершине кургана установили огромный серый камень. А на нем рунами Дориата начертали. Турин, Турамбар, дагнер Глаурунга. А ниже приписали Ниенор, Ниниэль. Но не там обрела она могилу, никто и никогда не узнал, куда унесли ее тело студеные воды Тейглина.